Глава 77. Еще одно звено. Когда Зеп Стумп разбирал то, что было написано на бумаге, на его лице отразилось не столько удивление, сколько удовлетворение. Это клочок конверта, пробормотал Зеп. Он говорит о многом. Из него можно узнать больше, чем из того, что было внутри.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 Зеп уже слышал об этом дополнительном исследовании, о том, как Спенглер и его товарищи проследили обратный путь лошади Генри Пун-декстера до того места, где негр поймал ее на границе плантации. Большинству людей вторичное исследование показалось бы излишним, но Зеп Стумб придерживался другого мнения. Он стоял в нерешительности, поглядывая на следы.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 Один сук нависал над тропинкой так низко, что всаднику нельзя было бы проехать, не нагнув голову. Зеп Стумп внимательно осмотрел его. Он заметил, что на нем повреждена кора. Хотя осадина была невелика, она, по-видимому, возникла от удара какого-то твердого тела. Это сделано.